Он разослал на колодине шинель и приподнял шумейку, усаживая. Она сжала своими горячими ладонями его щеки и, целуя в губы, в лоб, смеясь, говорила торопливо, невнятно. «Ах, кто это это?» — Филинухает, «Как я спужалась!» И, запрокинув голову, посмотрела в небо. Над ними вереницей кочевали белесые облака — Где-то высоко-высоко перекликались журавли. Все притихло, все молчит, объятое глубоким сном, кроме осторожного неумолчного ветра, обдувающего белую елань с севера. Над травою черным комом метнулся рябчик и снова зарылся в траву. Она прислонилась к Степану, он прижал ее к себе. Сухие твердые губы скользнули по ее щеке, закрыли рот. Как-то сразу она увидела под собой купол неба с звездочками межтучами и его черные суженные глаза. Степушка, она еще что-то хотела сказать, но только плотнее прильнула к нему, тихо засмеявшись. И он чувствовал, как ее горячие, цепкие пальцы жалят его кожу на шее. Все будет хорошо, миля, бормотал Степан. Сейчас трудно, но надо выдержать. Я уверен, скоро жизнь будет совсем другая наладится. Я в это вот как верю, а ты? Шо я, где ты, Степушка, там и я. Шумейка ты моя шумейка, Ще миля че ты забыл мое имя? Ты не убежишь от меня. О, Матерь Божья, как бы все так бегали, как я, будь гарно было б жить и на свете, га и, помолчав, сообщила, «Я ща ж нарожаю тебе, сынковый дочек, чуешь?» Багряный серп ущербного месяца медленно поднимался над тайгою. Зависть пятнадцатая. Теснина между гор полнилась молоком устоявшегося тумана. Ветер шел над сопками, Волки туч медленно переваливаясь, клубясь вереницей, ползли на север. А на востоке над горами, в проеме черной тучи, кумачевым редном пылала зорница утра. Коровы со свисающими подгрудками шли под гору на водопой в туман. Лобастый камолый бык, пригнув голову, копытил мокрую землю. Но вот поднялось солнце, сперва оно прильнуло к вершинам деревьев, посеребрило их купы с золотой, кое-где уцелевшей листвой, потом спустилось в междугорье к деревне и затопило ярким светом кривую улицу, дома, стадо коров, возвращающихся с водопоя. А упрямый камолый бык все еще стоял на том же месте на пригорке и также копытил мокрую землю. Медленно поднимался туман. Солнце лизнуло в вершины гор, высветило небо. Первый луч его упал в теснину между гор. Коровы лениво побрели к ферме. «Краснуха! Милка! Да ты куда, шальная? Я тебя! Марс, Марс! Вот еще окаянный, не бык, а трактор!» «И про трактор!» «Устиня Степановна, давай скажем председателю, чтоб перевел Марса в тракторную бригаду, а?» Устиня Степановна хмурит брови и почему-то часто-часто мигает белесами ресницами. Девчонки смеются над племенным производителем Марсом, бык-то никудышный. А упрямый, комолый Марс стоит невдалеке от фермы у горы и все так же копытит землю. Когда прошла на ферму последняя корова, Марс, задрав голову, посмотрел на Устиню Степановну и довольно недружелюбно, а затем угрожающе заревел — На место, Марс! Слышь, что ли? кричит одна из девушек, звонкоголосая с ляными волосами, выбившимися из-под теплого платка. Направленческом рысаке Юпитере подъехал Павел Лолетин. Сутулясь в седле, играя ременную плеткою, он спросил у бригадира Шумкова, справится ли он один с фермой. Меня опять на уборочную, догадалась у Сини Степанова. Вот так уж повелось в белой Елане. В 45 году ее поставили на комбайн «Зыряна» штурвальный, и теперь как уборочная снимают с фермы, хотя здесь так много работы. «Да что вы в самом деле, смеетесь, что ли?» «Без особых разговоров, Устина Степановна, есть решение правления, выполнять надо».